После одной из бессонных ночей он с первым поездом отправился в Вюртсбург, в слабой надежде, что двадцать прожитых там лет, его детство, мать, хоть что-нибудь в этом городе, а может быть, самая его принадлежность к городу, помогут ему, спасут его. В поезде он внезапно потерял сознание. Уже несколько дней он ничего не ел. Какая-то тощая дама угостила его стаканом вина. Он тотчас опьянел, но на душе стало легче. «Послушайте», — закричал он, — «а что, если врач сознательно согнул линейку в виселицу, только чтобы напугать меня?» Он наклонился к даме. «Потому я и вспомнил о последнем вздохе. Там ведь прежде вешали преступников на виселице». «На виселице!» — прошептал он. Дама в ужасе вскочила и выбежала из купе. Пассажиры столпились в дверях и осторожно заглядывали к а тот смотрел в окно, заметив, что между цветущими фруктовыми деревьями горит крестьянский дом. Языки пламени почти сливались с прозрачным воздухом. Олд Шеттерхенду слышал, как где-то тоненько выбивал тревогу колокол и увидел, как бегут на пожар два человека в медных, сверкающих на солнце, касках. С интересом следил он за велосипедистом, тоже в каске, который обогнал бегущих и что-то кричащих ему вдогонку людей. «Пожалуй, дом сгорит», — с сожалением произнес Олл глядя на крестьянина, бегущего по черной пашне к горящему дому. В Юрсбурге Олл пугливо слонялся по улицам. Увидев писаря, который шел ему навстречу, лихо крутя свою тросточку, Олл Шеттерхенд в последний момент свернул в темный переулок. Он долго бродил вокруг дома родителей, видел, как запыхавшись, прибежал с работы и снова отправился на работу отец, но побоялся попасть на глаза старой матери. Церковные колокола прозвонили и затихли. Спустилась ночь. Олд видел, как потух свет в комнате родителей. Послушал, как где-то плачет младенец. Рядом в конюшне тяжело переступала лошадь. И он мельком подумал, что если бы сесть отдохнуть на солому возле лошадиной морды, то лошадь, точно старая знакомая, поглядела бы на него своими добрыми большими глазами. Он даже втянул голову в плечи, ощутив доброту лошади. «Родной дом». «Наверняка встретил бы его презрительной тишиной, осмелься он взойти по лестнице». Так, втянув голову в плечи, он и ушел к замку на темном холме. Молодой месяц висел в липовых ветвях. У постовой будки Олл разглядел Часового, обеими руками крест-накрест прижимавшего к животу ружье. Часовой то смотрел в небо, то на свои сапоги, то прохаживался взад и вперед. Олд остановился за деревом. Липы источали одуряющий аромат. Он услышал смех и девичье хихиканье. Приближались чьи-то шаги. — Ну, милый мой, это уж ты нам прежде покажи. — Ого! — услышал Олд Шеттерхенд голос писаря, и сердце его жалось в ледышку. Если, значит, вчера на тренировке я прыгнул в длину на 5.60, то уж через этот паршивый ров наверняка перескочу, ответил бледный капитан. Разбойники остановились под фонарем после часового, раздались удары башенных часов. Олд Шетерхент превосходно различал лица разбойников и даже слышал, как им что-то глухо говорил часовой. Фрейлин Шлаух с возлюбленной плохой. Писаря и белокурой тоненькой девушкой отделились от группы, держась за руки. Они неожиданно подбежали к дереву, за которым притаился Олдшаттерхенд, и сели неподалеку на траву. Разбойники медленно последовали за ними. Соколиный глаз зажал в зубах какую-то странную трубку. Она вначале тянулась горизонтально, а потом под прямым углом сгибалась вниз. Тлеющий огонек трубки словно висел в воздухе. Бледный капитан стоял в трех шагах от Олд остальные подсели к девушкам. «Значит, на что спорим? Ров я перепрыгнул с первого же раза ха -хо, хо На кружку пива! Честно? Но еще бы! Значит, вы свидетели!» Олд посмотрел на прямоугольную трубку соколиного глаза, вспомнил линейку судебного психиатра и что-то ёкнуло в его груди. Приоткрыв от волнения рот, он, казалось, ясно ощутил, как горячие слезы капают ему на сердце. Соколиный глаз сплюнул, вытер носовым платком медный мундштук и стал поудобнее пристраивать в зубах тяжелую трубку. Бредный капитан для разбега отступил назад. Олд поспешно пустился на колени, чтобы тот его не увидел, ведь ствол кверху сужался. От страха, что его увидит, он зажмурился и оттого лишь почувствовал прохладный ветерок, да уловил глухой звук, когда бледный капитан перескочил ров. Фрейлин Шлаух вскрикнула. «Ах ты, мокрая курица!» Бледный капитан презрительно вывернул губы и сел рядом со своей невестой. «Ну, писаришка, плакала твоя кружечка. Ого-го, пошли в погребок, разопьем ее. Лизаль, пойдешь?» «Не-а!» протянула его возлюбленная. Подложив руки под голову и устремив взгляд на луну, она улеглась на спину. Писарь сунул ладонь под ее руки. Соколиный глаз обнял за талию белокурую тоненькую девушку. Та вначале легонько сопротивлялась, но все-таки улыбнулась ему. Тогда он вынул изо рта трубку, за ней протянул руку красное облако. «Только следи, чтоб не погасло», — предупредил соколиный глаз, не глядя на него, и повернулся своим стеклянным оком к белокурой девушке. Та дернула было головку, но потом прижалась к его щеке. Олд все еще дрожавший на коленях за деревом, глядел на Атамана и его невесту, мирно сидящих редком в бледном свете луны, и ему страстно захотелось подсесть к друзьям и улыбнуться детской улыбкой. Но не могу же я снова стать ребенком, прошептал он, понимая, какая пропасть разделяет их. Я совсем не такой, как ползучий змей. Вы меня обижаете, шептал он. О, Боже, нет, я не такой. А может, и ползучий змей не такой, если бы его отец не бросился в реку за собачьей шкурой. Бледный капитан застегнул кнопку на блузке своей невесты. Я выписал фотографический аппарат в рассрочку. Господи, боже мой, придумают же рассрочка. Он, вправду, дороговат, зато прямо с фабрики. Моя трубка, она не потухла с той же самой фабрики. Я заказал еще охотничье ружье с серебряной насечкой и в футляре. — Эх, что ты понимаешь! Попросил кусок телячьей кожи в нашей лавке, а шорник Грумбе сошьет мне футляр. Стоит будет двадцать феников, а ружье 77 семь с половиной марок. Ого, милый мой, хорошенькие денежки, зато с серебряной насечкой. Может, ты меня из него застрелишь? — кокетливо протянула тоненькая девушка. — А почему бы нет? — соколиный глаз засмеялся. «Боишься? Я стреляю только в крыс!» «Не балуйся оружием!» «Верно, Лизаль?» — сказал Писарь. Лег на спину рядом со своей возлюбленной и дунул ей в волосы. Она повернула к нему лицо, и когда он потянулся к ней губами, тихонечко покачала головой. Оба глядели на луну. В тишине раздавался мерный шаг часового. Олд Шеттерхенд, стоя на коленях, вцепился в дерево. В висках у него стучало. «Ни с кем из них не могу я об этом поговорить», — повторял он всякий раз, как только хотел встать и подойти к ним. Он всеми фибрами души желал оторваться от дерева. «Ты спишь?» — спросил бледный капитан невесту. Олд Шеттерхенд наконец-то оторвался от ствола. Не спуская боязливого взгляда с мирного кружка разбойников, он, пятясь неслышно, точный индеец, пополз на четвереньках от дерева к дереву. — Я, кажется, заснула. — Ну, поспи еще немного, — донеслись до Олшетерхенда слова бледного капитана. Он прислушался. — Где, интересно, теперь наш Тихоня? О нем что-то ни слуху, ни духу. — Тихоня? — писарь рассмеялся. — Где же ему быть? В церкви? Верно, с лужкой пристроился. Олл пополз дальше, вскочил, побежал, но сразу же остановился, вспомнив вдруг виниту. А когда кто-то из разбойников приглушенно заиграл на губной гармонике, Олл застыл в каком-то странном экстазе, прислушался и решительно зашагал к церковке на холме. Неподалеку от старого моста до него донесся чей-то голос, и в тот же миг, еще прежде, чем он узнал отца, ему показалось, что он вздохнул запах родительской комнаты. По дороге на Спевку отец остановился поболтать с кривоногим полицейским и был теперь в двух шагах от сына. Тридцать лет назад в Аугсбурге старики служили вместе. Только страх спасся. Ол Шеттерхенда от обморока. Он свернул в какую-то улочку, помчался дальше и, задыхаясь, остановился наконец возле крестного пути, который вел на холм к церковке. Надеясь найти облегчение, он застонал и, сжав веки, попытался вызвать слезы. Кое-где перед скульптурными изображениями крестного пути мерцал красный свет неугасимых лампадок. Ол Шеттерхенд сам не знал, что он скажет в ту. У него только было неясное чувство, будто ту может его спасти. На вершине холма он, крошечный человечек, долго стоял перед гигантским крестом с распятым Иисусом. Шаги его по пути к привратницкой гулко раздавались в мертвой тишине. Поглядев на висячий звонок, он отдернул было руку. Но колокольчик, одинокий во всем окружающем мире, Звякнул. Окошечко привратницкой открылось, и Олд услышал голос Виннету. «Так поздно я не выдаю хлеб». Кусок хлеба, который протянул ему Виннету, светился в темноте. «Выйди ко мне, Виннету!» — попросил Олд и взял хлеб. «Это ты, Михаэль? Я думал, какой-нибудь бедняк забил к нам так поздно. Сейчас выйду. Посиди на скамье у стены. Олд Шеттерхенд, откусив хлеба, ощутил во рту вкус Аниса, и тотчас словно обратился в шестилетнего мальчугана. Ночь стала солнечным днем. Он увидел, как в жаркий летний день они свиньнету поднимаются по холму к церковке и просят у привратника хлеба. Он невольно рассмеялся, вспомнив, на какие изощренные выдумки пускался в виннету, чтобы выманить у привратника в один день лишний кусок. Он увидел, как босоногим мальчишкой в запуске с бегает вокруг скульптур крестного пути. А вспомнив, как виннету прыгал через колено преклоненного грешника, звонко рассмеялся. Испугавшись собственного смеха, он вздрогнул и громко крикнул «Нет! Нет!» Мрак настоящего вытеснил воспоминания. Ол Шеттерхенд положил хлеб на каменную скамью и поднялся. Тяжелым грузом давило на его грудь сознание, что исповедаться в Винниту он не в состоянии. Ему захотелось удрать. Огромными прыжками он устремился к воротам, но тут услышал голос «Михаэль, где ты?» Винниту шел к нему, С огромным, одноглазым Сен-Бернаром пес потерся о ноги Олд поднял морду и растянулся у его ног. — Собака еще жива? — спросил Олд дрогнувшим голосом. — Ведь хотел-то он сказать, — Винниту, послушай, что со мной сделали, помоги мне! — Я просил разрешения. — А ты хотел уйти? — Нет. «Нет, я немного попрыгал, просто так!» Они вернулись и сели на скамью. Пес тотчас поднялся и побрел за ними. Виннету обнял Олшелтерхэнда и улыбнулся, глядя в сторону неугасимой лампады под статуей Божьей Матери. «Подумай только, Михаэль, ведь мы больше не дети. Кажется, будто ты очнулся ото сна, чтобы опять впасть в сон новый, покойный, который никогда не кончится» а ты навсегда останешься у этих мягколапых монахов. Почему у мягколапых? Ах, нет, это у собаки, наверное, лапы мягкие, а потом в Да, надеюсь, что навсегда останусь здесь. Приор меня любит, все меня любят, советуют еще несколько лет побыть здесь, а монахом стать лишь тогда, когда обрету полный душевный покой. «Помнишь, как мы хотели сжечь в Йорксбург?» «Я часто мысли возвращаюсь к тем дням», — сказал Винный Ту и весело улыбнулся. «А я, негр, глядит в сторону Африки, хочешь сигарету?» «Ах, нет, такую прямоугольную трубку!» «Слушай, убери ты эту статую и складную линейку!» «Боже!» — Винный Ту поднялся. «Да ты болен!» «Об одном тебя прошу!» «Люби меня!» Ол Шеттерхенд затряс головой. «Нет, нет, я хотел сказать, что взамен статуи напишу маслом Божью Матерью. Помоги мне!» «О, Боже, что это?» — в ужасе вскричал Ол Шеттерхенд и прислушался. «Братья в саду читают вечернюю молитву. Идем, идем!» — опасливо и мягко упрашивал его ту. «Я отведу тебя к нашему привору. Он даст тебе чего-нибудь». «Он поможет тебе?» Я повидал белый свет. «Весь белый свет!» — выкрикивал с хохотом Олд Шеттерхен. «Был в Италии, в Генуи, к примеру!» «Милый мой, какая там гавань!» «А жил я там во дворце!» «Он вообще говоря, был мой собственный!» «Я жил в нем один, совсем один!» «Боже, поглядел бы ты на мою зраченую кровать!» Заключил он с презрительным жестом, и губы его дрогнули от стыда. А монахи... «Разве тебя не трогают? Не мучают тебя?» «Конечно, нет. Но, Боже, что с тобой? Мне за тебя страшно!» «Со мной? Ничего. Я, по сути, ничего не боюсь. Не веришь?» Вот взял и приехал в Вюртсбург. Просто так». Кто-то низким голосом позвал ту. Внизу, в тусклом, печальном свете молодого месяца, лежал город. Церковные колокольни, как призрачные наросты на теле исполинского дракона, упирались в грязно-серое облачное небо. Тот -то еще раз позвал Винниту. Пес поднялся. «Мне надо идти, но ты обязательно завтра приходи, в это же время, обязательно приходи». «Завтра в это же время?» — повторил Олд и заторопился вниз по крестному пути. Ночным поездом он уехал в Мюнхен. Торопливо точно загнанный зверь юркнул он под стол в свою коморку и свалился на кровать. Измученный, в бессильной злобе, оглядел он знакомые этюды на стенах и впал в забытье. Тягостные переживания последних дней, волнующие впечатления детства, вызвали в голове у него полный сумбур, И, словно нанеся последний удар, они с песнями умчались в дальнюю даль, отдалились от него в мгновение ока на многие годы, и, внезапно оставшись один, он наконец-то вздохнул легко и свободно. И, как некогда незнакомец на холме близ вюрсбурга из будущего явился в настоящее, чтобы направить Олл по верному пути, так и теперь Двадцатилетний Ол Шеттерхенд за несколько мгновений прошел свое грядущее десятилетие. Вот ему тридцать. Он в полусне идет по воздушному кружевному мостику, немолоскающей женской руки, к далекой горной стране, призрачной, утешительной иллюзии на горизонте. К незнакомцу, который, однако же, тотчас исчезает, как сновидение. А Ол Шеттерхенд Сам, став незнакомцем, рассеянно заглянул в прошедшее и увидел все помехи и препоны на пути ослабевшего, скрючившегося под навалившейся на него бедой Олд Этому слабому Олд он сказал, почему ты отчаялся и пал духом, ведь ты же знаешь, что ты прав. Да, я прав. «Я вовсе не гнусный негодяй!» — вскричал Ол Шеттерхенд и шепотом добавил. «Но взгляни на холодные презрительные глаза художников, не кланяющихся со мной, на их высокие шляпы, Это тоже головы, и они презрительно отворачиваются от меня, я не вынесу их двойных лиц». Но, ставший незнакомцем, Ол Шеттерхенд ответил. «Ты струсил. Ты знаешь, что прав». Но хнычешь, что люди, хотел лжецы, тебя презирают, ибо без уважения этих лжецов не можешь жить. Да, без уважения людей я не могу жить. Переулки, в которых я вырос, и окна домов стыдятся меня, шепчут мне вслед, что презирают меня. Лица в этих окнах прячутся от меня в темноту. Даже ребенок тычет в меня пальцем. Куда мне Прятаться. Я знаю человека, чье уважение я мог бы купить. Это карлик-крепыш, играющий на гармонии. Мне только надо петь под его музыку, чтобы все, кто меня знает, веселились. И смеяться, когда они смеются, и проклинать, когда они проклинают. Тогда они вернут мне свое уважение. Но мне грустно, когда они смеются. А когда презирают, я их не понимаю, ибо меня они не смеют презирать. Их уважение — это мрачная колокольня. В Юрсбурге ужасно много колоколин, и все они — ничто иное, как воплощенное уважение. Весь этот затхлый город — лжец, и все, кто живет в нем — лжецы. Лги с ними, и если ты уподобился им, они тебе все простят. Стыдись. Смотри, вот я стою на высокой горе, И гляжу на колокольне внизу. Город затянут чадом, от него смердит. Но вот я повернулся в другую сторону. Тут воздух прозрачен и чист. Зато я остался в полном одиночестве. Но ты забываешь, что нас презирает и божественный отец наш. У него дюжина глаз, и он безмолвствует. Так он нас презирает. Как ты смеешь говорить «нас»? У меня с тобой ничего нет больше общего. Я презираю презрение людей и пребываю в полном одиночестве. Говорю тебе, пока человек идет путем одиночества, чтобы обрести самого себя, люди, стоящие по обочинам его пути, насмехаются над ним и презирают его. И Божественный Отец стыдится Сына Своего, которого все презирают. Но когда ты дотащишься до конца пути, который ведет к тебе самому, и выпрямишься во весь рост. Все они начнут петь тебе лживую осанну и станут говорить друг другу, мы никогда не презирали его, а Бог Отец воскликнет это, сын мой. Иисус Христос, осыпаемый бранью и насмешками, нес свой крест одиночества до самой вершины. Ныне лжецы поют ему осанну а тебе выказывают презрение, тебе еще не дотащившему до конца пути свой крест. Ты жесток. Взгляни на гигантский крест, на котором я вишу, и на черную толпу суетящихся у моих ног людей. Их презрение убивает меня. Среди них рыдает моя мать. Спусти меня с креста. Нет, нет, нет, я не хочу с креста, я не хочу стать лжецом, Я хочу стать кем-то. Но есть только два пути. Либо лгать, как все, быть как все, либо презирать их презрение и быть одиноким. Взгляни на мою утешительную улыбку и убей в себе слабость и трусость. «Согласен», — прохрипел Олд Он стоял, качаясь, крепко ухватившись за оконный крючок, и не спускал остекленевшего взгляда со старого револьвера из залы, который лежал на столе. «Матушка! Бедная моя матушка! Бедная моя матушка! Бедная моя матушка!» шептал он, а где-то в глубине его души таилась надежда «револьвер откажет!» Не выдержав, Ол Шетерхент издал протяжно из глубины души идущий стон «А-а-а!» и в миг наивысшего напряжения выстрелил себе в рот. Стон оборвался. На этот раз револьвер не отказал. Голова упала на плечо, рука, сжимавшая оконный крючок, судорожно дернулась. Падая, Олшетерхенд рванул раму, и уже мертвый открыл окно. В крошечной старый револьвер грохнул точно пушка. Из окон, выходящих во двор, выглянули испуганные и возмущенные лица. Прибежала хозяйка, увидела, что по лестнице спокойно, с ясным лицом спускается какой-то незнакомец, отворила дверь в коморку, насколько позволял стол, и никого там не обнаружила. Только собравшись уходить, она заметила кровавый ручеек. Медленно пробиваясь вперед, он обогнул какое-то препятствие и внезапно хлынул к ее ногам. В углу под окном, скособочившись, теряя равновесие, точно набитое опилками паяц, сидел Олл Хозяйка положила на стол письмо, которое держала в руке, и поспешила в палитре. В письме, вернее повестке Мюнхенской прокуратуры сообщалось, что уголовное дело против художника Михаэля Фирканта прекращено.